Генри Катнер Прохвессор накрылся Мы хогбины, других таких нет. Чудак Прохвессор из большого города мог бы это знать, но он разлетелся к нам незваный, так что теперь, по-моему, пусть пеняет на себя. В Кентуки вежливые люди занимаются своими делами и не суют нас, куда их не просят. Так вот... «Когда мы шугали братьев Хейли самодельным ружьем, до сих пор не поймем, как оно стреляет, тогда все и началось. С Рейфа Хейли. Он крутился возле сарая да чем там пахнет. В оконце. Норовил поглядеть на крошку Сэма. После Рейф впустил слух, будто у крошки Сэма три головы, или еще кое-что похуже. Ни единому слову братьев Хейли верить нельзя». Три головы! Слыханное дело, сами посудите. Когда у крошки Сэма всего-навсего две головы, больше сроду не было. Вот мы с мамулей смастерили то ружье и задали перцу братьям Хейли. Я ж говорю, мы и потом сами в толк не могли взять, как оно стреляет. Соединили сухие батареи с какими-то катушками, проводами и прочей дребеденью. И эта штука как нельзя лучше прошила Рейфа с братьями насквозь. В вердикте коронер записал, что смерть братьев Хейли наступила мгновенно. Приехал шериф Эбернати, выпил с нами мои свои водки и сказал, что у него руки чешутся проучить меня так, чтобы родная мать не узнала. Я пропустил это мимо ушей. Но видно какой-нибудь чертов янки репортерешка жареное учуял, потому как в скорости заявился к нам высокий, толстый, серьезный дядька,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 Он обозвал крошку Сэма уродом, надо же! Высокий и важный дядька, профессор Томас Гилбрейт, посмотрел на меня. «А сколько тебе лет, сынок?» — спросил он. «Я вам не сынок», — ответил я, — «и лет своих я не считал». «На ведь тебе не больше 18 сказал он, — «хоть ты и рослый, ты не можешь помнить Барнума». «А вот и помню, будет вам трепаться, а то как дам в ухо!» «Никакого отношения к цирку я не имею», — продолжал Гилбрейт. «Я биогенетик». «Мы давай хохотать». Он вроде бы раскипятился и захотел узнать, что то смешного. «Такого слова и на свете-то нет», — сказала мамуля. Но тут крошка Сэм зашелся криком. Гилбрейт побелел, как мел, и весь затрясся. Прямо рухнул на земь. Когда мы его подняли, он спросил, что случилось». «Это Крошка Сэм», — объяснил я. «Мамуля его успокаивает, он уже перестал». «Это ультразвук», — сказал профессор. «Что такое Крошка Сэм? Коротковолновый передатчик?» «Крошка Сэм — младенец», — ответил я коротко. «Не смейте его обзывать всякими этими именами. А теперь можете сказать, чего вам нужно». Он вынул блокнот и стал его перелистывать. «Я ученый».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 — Ну, об этом-то мы не любим распространяться, конечно. Однажды проповедник дал нам хороший нагоняй. Дядя Лэс назузюкался и взмыл над горами. Да Одри напугал охотников и медведей. Да и в Библии нет такого, что людям положено летать. Обычно дядюшка делает это из-под тяжка, когда никто не видит. Как бы там ни было, дядя Лэс надвинул шляпу еще ниже и промычал. «Ну, это уж вовсе глупо. Человеку летать не дано, взять хотя бы эти новомодные выдумки, о которых мне все уши прожужжали. Между нами они вообще не летают. Просто бреднее, вот и все». Гилбрейд хлопнул глазами и снова заглянул в блокнот. «Но тут, с чужих слов, есть свидетельство о массе необычных качеств, присущих вашей семье. Умение летать...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 Через минуту стремительно опустился, подхватил свою шляпу и скорчил рожу профессору. Потом опять взлетел и скрылся за ущельем. Мы его долго не видели. Я тоже взбесился. «А по какому праву вы к нам пристаете?» — сказал я. «Дождетесь, что дядя Лес возьмет пример с Папули? Это будет чертовски неприятно. Мы Папулю в глаза не видели с тех пор, как тут крутился один тип из города».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 «Ну, какое воспоминание у тебя самое первое?» «А что толку запоминать? Только голову себе зря забиваешь». «Фантастика! Не ожидал, что отошли в институт такой отчет!» «Да не нужно нам, чтоб тут лезли всякие! Уезжайте отсюда и оставьте нас в покое!» «Ну, помилуйте!» Он выглянул за перила крыльца и заинтересовался ружьем. «А это еще что? Это такая штука!» — ответил я. — И что она делает? — Всякие штуки, — ответил я. — Ага. А посмотреть можно? — Пожалуйста. Да я вам отдам эту хреновину, только бы вы отсюда уехали. Он подошел и осмотрел ружье. Папуля встал, он сидел рядом со мной, велел мне избавиться от этого чертова янки и вошел в дом. Вернулся прохвесор. Потрясающе, — говорит. Я кое-что смысле в электронике, и, по-моему, это нечто выдающееся. А каков принцип действия? «Чего, — Чего-чего? — отвечаю я. — Она дырки делает. Стрелять патронами она никак не может. В казенной части у него две линзы вместо... А как говоришь, она действует? — Да откуда же я знаю? — Это ты сделал? — Ну, мы с мамулей. Он давай сыпать вопросами. «Откуда я знаю, — говорю, — беда с ружьями в том, что их надо каждый раз перезаряжать. Вот мы и подумали, смастерим-ка ружье по-своему, чтобы его никогда не заряжать. И верно, не приходится. А ты серьезно обещал мне его подарить? — Если отстанете, то да. — Послушай, просто чудо, что вы, Хогбины, так долго оставались в тени, — сказал он. — Да, на том и стоим.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 Мамуля всегда была неравнодушна к человеку, который помог нам выбраться из Лондона. В его честь дала имя крошке Сэму. А фамилию того человека я уж позабыл. Не то Гвин, не то Стюарт, не то Пипин. У меня в голове все путается, когда я вспоминаю то, что было до войны севера с югом. Вечер прошел, как всегда, нудно. Папуля, конечно, сидел невидимый. И мамуля все злилась, подозревая, что он тянет Маисовой больше, чем положено. Но потом сменила гнев на милость и налила ему настоящего виски. Все наказывали мне вести себя прилично. «Этот прохвессор ужас до да чего умный», — сказала мамуля. «Все прохвессора такие. Не морочь ему голову. Будь панькой, а не то я тебе покажу, где раки зимуют». «Я обязательно буду паенькой мамуля», — ответил я. Папуля дал мне за трещину, что с его стороны было нечестно, ведь я-то не мог его видеть. «Это чтоб ты лучше запомнил», — сказал он. «Мы люди простые», — ворчал дядя Лес. «И нечего прыгать выше головы. Никогда это к добру не приводит». «Да я не пробовал честно», — сказал я. «Только я так считаю». «Не наделай бед». Пригрозила Мамуля, и тут мы услышали, как в мизонине дедуля заворочился. Порой дедуля не двигался неделями, но в тот вечер он был прямо-таки живчик. Мы, само собой, поднялись узнать, чего он хочет. Он заговорил о прохвесаре. А чужак-то, а, сказал дедуля, продувная бестие. Редкостные губошлепы собрались у моего ложа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 Кровь, Христова, да разве ты запамятовал, что мы как огня стережемся Лондона и Амстердама? Да, и этого, Нью-Амстердама тоже. Из боязни до знания. Уж не хочешь ли ты попасть в ярмарочные уроды? Хоть это и не самое страшное. Дедуля у нас старейший. И иногда вставляет в разговор какие-то допотопные словечки. Наверное, жаргон, к которому привыкнешь в юности, прилипает на всю жизнь. «Одного у дедули не отнимешь. Ругается он лучше всех, кого мне доводилось слушать». «Ерунда!» — сказал я. «Я ведь столько хотел, как лучше!» «Так он еще речет супротив, паршивый неслух!» — возмутился дедуля. «Во всем виноват ты, ты и твоя родительница! Это вы!» — пресечению рода Хейлис поспешествовали. «Когда б не вы, ученый бы сюда и не пожаловал!»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 Стоит нам только покинуть сию тихую заводь, Стоит кому-то нами заинтересоваться. И мы пропали. Вся их волчья стая вцепится и разорвет нас в клочья. А твои безрассудные полеты, Лестер, Помогут тебе, как мертвому при парке. Ты внемлешь? «И что же нам делать?» — спросила мамуля. «Да чего там?» — сказал папуля. «Я этого прохвестера угомоню». Спущу в цистерну, и дело с концом. — И испортишь воду? — взвилась мамуля. — Попробуй только. — Что за порочное племя вышло из моих чресел? — сказал дедуля. — Уж ли не обещали вы шерифу, что убийства прекратятся, хотя бы на ближайшее время? — Уж ли и слово Хогбина — ничто? — Две святыни, пронесли мы сквозь века. Нашу тайну и честь Хогбинов. — «Посмейте только умертвить этого Гелбрейта, и вы мне ответите!» Мы все побледнели. Крошка Сэм опять проснулся и захныкал. «И что ж нам теперь делать?» — спросил дядя Лэс. «Наша великая тайна должна остаться нерушимой», — сказал дедуля. «Поступайте, как знаете, только без убийств. Я тоже обмозгую сию головоломку».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 Очень неудобно получилось. Как бы там ни было, я увидел Гелбрейта и рассказал ему, что дедуля не пускает меня в Нью-Йорк. Гелбрейт не очень-то обрадовался. Он понял, что тут уж ну, ничего не поделаешь. Его номер в отеле был забит научной дребеденью и мог напугать всякого. Ружье стояло тут же, и Гелбрейт как будто ничего в нем не менял. Он стал меня переубеждать. «Нет, ничего не выйдет», — отрезал я. «Нас от этих гор не оттащишь. Вчера я брякнул с дуру, никого не спросясь. Вот и все». «Послушай, Сонг», — сказал он, — «я расспрашивал в городке о Хогбинах, но почти ничего не узнал. Люди здесь скрытные, но все равно их показание было бы только лишним подтверждением. Я не сомневаюсь, что наши теории верны». Ты и вся твоя семья — мутанты. Вас надо обследовать». «Никакие мы не мутанты», — ответил я. «Вечно ученые обзывают нас какими-то кличками. Роджер Бэкон окрестил нас гомунклами, но...» «Что?» — спросил Гелбрейт. «Что ты сказал?» а, «Этот, издольщик один из соседнего графства». Тут же опомнился я. «Но видно было, что прохвессора не проведешь».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 «Оставить вас в покое, когда вы умеете создавать такие приборы?» Он махнул рукой в сторону ружья. «Как же оно работает?» — спросил он ни с того, ни с сего. «Да я не знаю. Ну, смастерили и дело с концом. Послушайте, Прохвестер, если на нас глазеть понаедут, быть беде — большой беде, так говорит дедуля». Гелбрейд стал теребить собственный нос. «Что ж, допустим...» ответишь мне на кое-какие вопросы, Сонг. А комиссии не будет? Ну, посмотрим. Нет, сэр, не стану. Гилбрейд набрал побольше воздуху. Если ты расскажешь все, что мне нужно, я сохраню ваше пребывания в тайне. А я-то думал, у вас в институте знают, куда вы поехали? А, да. — спохватился Гелбрейд. — Естественно, знает, но про вас там ничего не известно. Он подал мне мысль. Убить его ничего не стоило, но тогда дедуля стер бы меня в порошок, да и с шерифом приходилось считаться. Поэтому я сказал «Ладно уж» и кивнул. Господи, о чем только этот тип меня не спрашивал. У меня аж круги поплыли перед глазами, а он распалялся все больше и больше». «А сколько лет твоему дедушке?» «Я понятия не имею». «Гомункулы». «Хм, говоришь, он когда-то был рудокопом?» «Да не он, а его отец, на ловянных копях в Англии. Только дедуля говорит, что в то время она называлась Британия. На них тогда еще навели колдовскую чуму. Пришлось звать лекарей. Друнов. Друдов или как-то так. Друидов». Вова! -во! Эти друиды, дедуля говорит, были лекарями. В общем, рудокопы мерли там, как мухи по всему Корнуэлу, и копы пришлось закрыть». «А что за чума?» «Я объяснил ему, как запомнил из рассказов дедули, и про Хвессор страшно разволновался, пробормотал что-то, насколько я понял, о радиоактивном излучении. Ужас, какую колесицу он нес». — Искусственная мутация, обусловленная радиоактивностью, — говорит он, а у самого глаза и зубы разгорелись. — Твой дед родился мутантом, гены и хромосомы перестроились в новую комбинацию. Да ведь вы, наверное, сверхлюди. — Нет уж, — возразил я, — мы это, хогбины, только и всего. — Доминанта, типичная доминанта, а у тебя вся семья...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 В современном цивилизованном обществе вам было бы так же трудно утаиться, как шилу в мешке, а здесь, в глуши, вы практически невидимы. «Только популя», — уточнил я. «О боже», — сказал он, — «скрывать такие невероятные природные способности! Вы представляете, что могли бы совершить?» Вдруг он распалился пуще прежнего, и мне не очень-то понравился его взгляд. «Чудеса!» — повторял он. «Все равно, что лампу Аладдина найти!» «Хорошо бы вы от нас отвязались», — говорю. «Вы и ваша комиссия». «Да забудь-то о комиссии! Я решил пока что заняться этим самостоятельно. При условии, если ты будешь содействовать. В смысле, поможешь мне. Согласен?»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 Но твердо знал одно — теперь эта штучка сработает как надо. Прохвессор строчил что-то в блокноте. Он поднял глаза и заметил меня. — Что ты делаешь? — спросил он. — Тут было что-то неладно, — соврал я. — Не иначе, как вы тут мудрились с батарейками. Вот сейчас испытайте. — Здесь? — возмутился он. — Я не хочу возмещать убытки. Испытывать надо в безопасных условиях.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 Гелбрейт повалился навзничь, и тут началось такое столпотворение, что передать невозможно. Вопль стоял по всему городку. «Ну, чувствую, самое время сейчас превратиться в невидимку». Так я и сделал. Гелбрейт осматривал ружье, когда в номер ворвался шериф Эбернати. А с шерифом шутки плохи. У него был пистолет в руке и наручники наготове. Он отвел душу, изругав Прохвессора последними словами. «Я вас видел!» — орал он. «Вы столичные! Думаете, что вам здесь все сойдет с рук? Так вот, вы ошибаетесь!» «Сонг!» — вскричал Гелбрейд, озираясь по сторонам. «Но меня он, конечно, увидеть не мог». Тут они сцепились. Шериф Эбернати видел, как Гелбрейд стрелял из ружья, а шерифу палец в рот не клади. Он поволок Гелбрейта по улице, а я, не слышно ступая, двинулся следом. Люди метались, как угорелые, почти все прижимали руки к щекам. Прохвестер продолжал ныть, что ничего не понимает. — Я все видел! — оборвал его Бернати. Вы прицелились из окна, ведь тут же у всего города разболелись зубы. Посмейте только еще раз сказать, будто вы не понимаете. — Шериф, у нас умница.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 — Поверьте, это он перестроил проектор! — Я вас видел, — отвечал Эбернати. — Вы все сделали сами! А...» он схватился рукой за челюсть. — Прекратите-ка, да поживее! Толпа настроена серьезно. В городе половина людей сходит с ума от зубной боли. Видно, у половины городских в зубах были золотые пломбы. То, что сказал на это Гилбрейт, меня не очень-то удивило. — Я... — Я ожидаю прибытия комиссии из Нью-Йорка. Сегодня же вечером позвоню в институт, и там за меня поручатся. — Значит, он всю дорогу собирался нас продать. Я как чувствовал, что у него на уме. — Вы избавите меня от зубной боли, и всех остальных тоже. Не то я открою двери и впущу линчевателей, — сказал шериф. И ушел прикладывать к щеке пузырь со льдом. Я прокрался обратно в коридор и стал шуметь, чтобы Гелбрейт услыхал. Я подождал, пока он не закончит ругать меня на все корки. Напустил на себя глупый вид. — А, видно, я маху дал, — говорю. — Не могу все исправить. — Да ты уж Но исправлял достаточно. Тут он остановился. — Погоди, как ты сказал? Ты можешь вылечить эту... Что это? —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 и попробует всех вылечить». «Прекратится зубная боль», — настаивал шериф. «А точно?» «Я... я вполне уверен, что да». Бернати уловил его нерешительность. «Тогда уж лучше испробуйте сначала на мне. Я вам не доверяю». «Видно, никто никому не доверял. Я прогулялся до отеля и кое-что изменил в ружье. И тут я попал в переплет».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 Когда настроился на его мозг, попросил вызвать Папулю и дядю Леса. Немного погодя с неба, спустился дядя. Летел он тяжело, потому что нес Папулю. А Папуля ругался. Они насилу увернулись вернулись от Коршуна. «Зато никто нас не видел», — утешал его дядя Лес. «Ну, по-моему». «Послушайте, у городских сегодня своих хлопот полон рот», — ответил я. «Мне нужна помощь».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 Шериф уже стоял там с пистолетом в руке, так он ждал, а Прохвестер, позеленев, наводил на Эбернате ружье. Все прошло без сучка, без задоринки. Гелбрейт спустил курок, из дула выскочило пурпурное кольцо света, и все. Да, еще шериф открыл рот и сглотнул слюну. «Ваша правда, зуб не болит».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 Вскоре мы расположились у одного из окон мэрии и стали наблюдать. Таких страстей я еще не видел. Ну, если не считать лондонской чумы. Зал был битком набит, люди катались от боли, стонали и выли. Вошел Ибернатис с прохвесором, Прохвессор нес ружье, и все завопили еще громче. Гелбрейд установил ружье на сцене, дулом к публике.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 И вот он скоренько наладил ружье, как надо. А что было потом? Конец света. Гелбрейд прицелился, спустил курок, из ружья вылетели кольца света. На этот раз — желтые. Я попросил по выбрать такую дальность, чтобы за пределами мэрии никого не задело. Но внутри... Что ж...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 У кого были вставные зубы, ни одного не осталось. Многих словно наголо обрили. И платье ни на ком я не видел. А ботинки, они ведь это, не живые, как и брюки, рубашки, юбки. В два счета все в зале оказались, в чем мать родила. Но это уже пустяк. Зубы-то у них перестали болеть. Ну, так ведь? Часом позже мы сидели дома все, кроме дяди Леса. Как вдруг... Открывается дверь и входит дядя, а за ним, шатаясь, Прохвестер. Вид у Гелбрейта был самый жалкий. Он опустился на пол, тяжело, с хрипом, дышая и тревожно поглядывая на дверь. «Занятная история», — сказал дядя Лес. «Лечу это я над окраиной городка, и вдруг вижу — бежит Прохвестер. А за ним целая толпа, и все замотаны в простыне. Вот я его и прихватил, доставил сюда, как ему хотелось». И мне подмигнул. «Ох!» — простонал Гилбрейт. «Они идут сюда!» Мамуля подошла к двери. «Вон сколько факелов лезут в гору!» — сообщила она. «Не к добру это!» Прохвессор свирепо глянул на меня. «Ты говорил, что можешь меня спрятать. Так вот, теперь прячь. Все из-за тебя!» «Это чушь!» — говорю. «Прячь, иначе пожалеешь! Я, я вызову сюда комиссию!» «Ну вот что», — сказал я, — «если мы вас укроем, обещаете забыть о комиссии и оставить нас в покое». Прохвессор пообещал. «Минуточку», — сказал я и поднялся в мезонин к дедуле. Он не спал. «Ну как, дедуля?» — спросил я. С секунду он прислушивался к крошке Сэму. «Прохвост лукавит», — сказал он вскоре. Желает всенепременно вызвать тушилу девую комиссию, вопреки всем своим посулам. А может, не стоит его прятать? «Нет, — Нет, от чего же, — сказал дедуля. Хогбины дали слово больше не убивать, а укрыть беглеца от преследователей — право же, дело благое. Может быть, он подбегнул, дедулю не разберешь. Я спустился по лестнице. Гелбрейд стоял у двери, смотрел, как в гору взбираются факелы. Он в меня так и вцепился. «Сонг, если ты меня не спрячешь...» «Спрячу», — ответил я. «Пошли». Отвели мы его в подвал. Когда к нам ворвалась толпа во главе с шерифом Абернати, мы прикинулись простаками, позволили перерыть весь дом. Крошка Сэма и дедуля на время стали невидимыми, их никто не заметил.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 Генри Катнер. «Прохвессор накрылся». Рассказ читал Гарри Стилл. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на ютюбе. Оставляйте свои комментарии. Поддержите развитие аудиопроекта на Бусте. Вступайте в мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.